Глава 34. Певчая птичка. Лена вышла на тропинку и быстро направилась туда, куда указала Меринда. «Госпожа элен тихий голос окликнул спешащую. «Да, вы что-то хотели?» — она улыбнулась подошедшей служанке. «Госпожа Меринда попросила меня проводить вас до зверинца, чтобы вы не заблудились», — присела та в реверансе. «Вот, возьмите магический фонарь. Он не потухнет, даже если пойдет дождь. А то скорость темнеет. Но как только будете подходить к птице, чуть притушите его. Очень пугливое создание». «Спасибо. Очень мило с ее стороны». Служанка шла чуть вперед. Девушки молчали. «Вот за тем раскидистым деревом и начинается зверинец. Не задерживайтесь, госпожа!» «Сегодня обещают незабываемый фейерверк!» Улыбнувшись, проводница поклонилась, развернулась и быстро начала удаляться обратно в сторону веселящейся толпы. В какой-то момент Леночка почувствовала какую-то преграду перед собой, но пропуск, который беглянка держала в руке, неожиданно засветился, и давление на грудь исчезло. «Пропустили!» — радостно прошептала та и быстро направилась вглубь зверинца. Императорский зоопарк ничем не напоминал тот, что был в городе, где жила Леночка. Не было указателей или стройных рядов с клетками. Нет, клетки попадались, но в неожиданных местах, между деревьев или в глубине на поляне. Иногда неожиданно над головой раздавался громкий крик или щебет. Элен инстинктивно замирала, а иногда приседала. «Не бойся». Зверинец безопасен. Скорее всего, животные окружены такими же невидимыми стенками, как та, что пыталась меня не пустить в сад. Успокаивала себя Лена, поглядывая на магический фонарь. "Только бы не заблудиться", произнесла она и увидела указатель. Это был первый указатель, что встретился ей на пути. птица Крон, 3 м вправо. Проход строго по императорскому разрешению". «Как хорошо!» — Лена приложила к знаку пропуск, но ничего не произошло. Она пожала плечами и направилась к птице. В своем воображении элен представляла птицу-крон, похожую на павлина, но, может, с магическим сиянием. Но та оказалась намного крупнее земной птицы, да и перьев было побольше. А вот цвет Лена припала к земле и зажмурила глаза. Ей очень захотелось ощутить в руках 3D-очки. Неприятное ощущение было от цветовой гаммы птичьего оперения. «Когда же она запоёт? Долго ждать! И почему она не в клетке? Как я должна вырвать перо?» «Точно, она запоёт и не будет ничего видеть вокруг, как такующий тетерев. Бери голыми руками». «Пожалуйста, милая, начни петь!» Лена смотрела на птицу, приложив ладонь к лицу. Неожиданно рядом с одной птицей села еще одна. И вот тут началось. Первая открыла клюв, и Лена услышала нежный тихий свист. Она моргнула, подождав еще полминуты, поползла, оставив фонарь в траве. «Ваше Величество, ее тут нет!» Лена замерла. Где-то поблизости послышался голос Меринды. «Я вам еще раз повторяю, Она просто умоляла помочь ей уехать к мужьям. Я была против, обещая всё рассказать вам, но она не послушалась и сбежала. Уверена, что подкупила слуг, и её вывели из города, а может, даже достала артефакт, и её нет в стране. У вас не пропадал? Меринда, не посмотрю на заслуги твоей семьи и за ложь посажу в темницу. Я её чувствую, она рядом. Моя пара. Глупая ты гусыня, Меринда. «Бойся моего гнева, если ты и что-то сделала!» — прорычал император. Лена вздрогнула, так как птицы на мгновение замолчала. Но неожиданно обе птицы запели в унисон. Да так громко! На мгновение Лене показалось, что очень противно, прям до тошноты. элен милая!» — девушка увидела выбежавшего императора, а за ним бледную меринду. «Я не знала, что она тут!» все, что успела промолвить заговорщица перед тем, как свалиться на траву. «Сэтиан, мне нужно перо этой птицы. Прости, что не сказала, но я ухожу домой, в свой мир», превозмогая тошноту, прошептала Леночка. «Сейчас птица отпоет, и тебе станет легче», зевнув его величество, прижал девушку к себе. «Глупышка, зачем тебе в тот мир, когда я тут и люблю тебя?» «Нужно, там моя бабушка». «Ты пойми, ей угрожает опасность!» «Опасность?» Глаза императора закрывались. Он зевнул и лег на землю, не выпуская девушку из рук. «Если опасность, то да, мы вместе пойдем спасать. Только нужно разобраться, как туда...» Что еще хотел сказать Сеттиан? Лена не услышала. Он уснул. Ей было очень плохо. «Да когда же вы заткнетесь?» — крикнула она, и её скрутил спазм. «А вот сейчас и заткнуться. В птиц прилетели два камня, которые заставили поющую пару испуганно замолчать. На поляну вышел мужчина в форме, ругнулся и посмотрел на императора. «Выхода нет. Или он, или я. Блокиратор зверя на шею. Вывезете из империи и убьёте. Но так, чтобы никто и костей не нашёл». В полутьме Лена сразу узнала тех, кто грабил деревню. Перед ней стояли работорговцы. «Вот мы и встретились, красотка», прошептал главарь банды в лицо скорчившейся девушки. «Свидетелей не оставлять», молодой человек в форме подошёл близко к Бруку. «И в рабство не продавать, только смерть». Лена внутренне сжалась. Император моргнул и неожиданно сел. Девушка обрадовалась, что любимый пришёл в себя, но радость была преждевременной. Брук нанёс ему сильный удар кулаком по затылку. Его Величество медленно осел в траву. Лена, понимая весь ужас положения, зажала рукой рот, сдерживая крик. «А с этой что делать?» Двое из преступников подошли к спящей Меринде. «Она не ваша забота. Руки от неё прочь. Через час, чтобы и духу вашего не было поблизости». Неизвестно, когда в небо поднимутся все драконы. Возможно, до утра не хватятся. Все уже догадались, что император встретил свою пару. Мои люди пустят слух, что он улетел в родовую сокровищницу с невестой. Тот артефакт, что я вам дал, дальше границ не перенесет. Более сильного не было. Выбирайтесь, и побыстрее. Скоро нас не будет, — оскалился Брук. Его люди быстро связали Сеттиана и Лену. Страх и ужас сковали мышцы девушки. Ей хотелось кричать, но она не могла.